Данная аудиокнига записана в рамках проекта Лас-Леггинс. Специально для проекта Миры Анджиа Сапковского. Желаем вам приятного прослушивания. Анджей Сапковский. Ведьмак. Книга вторая. Меч предназначения. Предел возможного. Повторяю, он оттуда не выйдет.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 Там в подвалах он и сидит, Василис-то. Аль забыли, Солтес, кто войдет, тому и конец. Мало людей, что ли, погибало, че ждать-то? Мы ж договаривались, — неуверенно проговорил Толстяк. Как же так? Живым договаривались-то, Солтес. Проговорил спутник прыщавого гигант в кожаном фартуке резника. А теперь, че он мертв, это уж как пить дать. с Сначала было ведомо, на смерть идет, как и другие до него. Он зеркало не прихватил, с одним мечом полез. А без зеркала, знамо дело, Василиска не прибьёшь. «Считай, сэкономили гроши», — добавил Прыщавый. «Потому как платить за Василиска теперь некому. Идёте спокойно домой. А коня и колдуни на хозяйство мы возьмём. Не пропадать же добро!» а ну конечно, так», — сказал Резник. «Упитанная кобыла, да и вьюки плотно набиты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 Резник кивнул, указал головой на гробку, из которой вышли еще двое. Плотные, стриженные, у обоих в руках дубинки, которыми на бойнях оглушают животных. «Это кто ж ты такой?» – спросил Прыщава, не вынимая руки из-за пазухи. – Чтобы указывать нам, что порядок, что нет. – А тебе какое дело, дорогуша? – Оружие не носишь. – Верно, – чужак усмехнулся еще ядовитея. – Не ношу. – А зря!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 Держа существо за длинный ящериный хвост, он молча бросил его к ногам тучного Солтеса. Солтес отскочил, споткнувшись о валяющийся кусок стены и, не сводя глаз с искрепленного птичьего клюва, перепончатых крыльев и серповидных когтей на чешуйчатых лапах. Василиск. Произнес Белоголовый, отряхивая брюки от пыли. Как договаривались, извольте мои 200 ленаров, настоящих линаров не ошибка фальшивых. «Предупреждаю, проверю!» Солтес с дрожащими руками извлек мешочек. Белоголовый осмотрелся, на мгновение задержал взгляд на прыщавом, наваляющемся у его ног ноже. Потом перевел взгляд на мужчину в коричневой накидке, на девушек в рысих шкурах. «Как всегда», — сказал он, принимая кошель из дрожащих рук солтуса «Я для вас жизнью рискую ради паршивых денег, а вы тем временем подбираетесь к моим вещичкам».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 Впереди, нушающими уважение прыжками, нёсся Солтес, всего на несколько сажен, опережая огромного резника. «Прекрасный удар!» – холодно прокомментировал Белоголовый, рукой в чёрной перчатке прикрывая глаза от солнца. «Прекрасный удар зериканской саблей!» – склоняя голову перед ловкостью и красотой свободных воительниц. «Я геральд из Ривии. А я...» Незнакомец коричневой накидки указал на грудь, где красовался выцветший герб в виде трех черных птиц, сидящих рядом на одном тонком золотом поле. Борг по прозвищу Тригалки. А это мои девочки, Тая и Вэя. Так их называю я, об их настоящие имена можно язык сломать. Обе, как вы догадались, зериканки. Если б не они, я, похоже, остался бы и без коня, и без имущества. Благодарю вас, благородный господин борх «Три галки. И никаких господ. Тебя что-нибудь держит в здешних краях Геральт из Ривии?» «Отнюдь». «Прекрасно. Предлагаю, тут неподалеку, на перекрестье дороги к речному порту, есть трактир, под задумчивым драконом называется. Тамошней кухни нет равных на 100 версток рест. Я как раз направлялся туда перекусить и заночевать. Буду рад, если составишь компанию». «Борг». Белоголовый отвернулся от коня. глянул светлые глаза незнакомца не хочу чтобы между нами вкралась какая либо неясность я ведьмак догадываюсь а произнес ты это так будто бы сообщил я прокаженный встречаются и такие медленно проговорил Геральт, что предпочитают компанию прокажных обществу ведьмака есть и такие засмеялся от регалки которые предпочитают овец девушкам что ж Им можно только посочувствовать. И тем, и другим. Повторяю предложение. геральд снял перчатку, пожал протянутую ему руку. Ха, принимаю. Рад знакомству. Ну так в путь. Я голоден, как волк.